Глава тридцать вторая В бальном зале было очень многолюдно. Музыка, разговоры, танцующие пары. Все смешалось. Найти Келвера в этом столпотворении казалось непосильной задачей. Спасение пришло откуда не ждала. Сомнительное спасение, но в сложившейся ситуации... — Леди Дарина, как я рад видеть вас здесь! — послышался ненавистный голос за спиной. Я повернулась и из-под лобья посмотрела на кэллена Ланроса. «Вы выглядите уставшей», — улыбнулся Кэл. «Возможно, вам стоит подышать свежим воздухом?» Указал он на приоткрытую дверь на террасу, через которую я только минуту назад вошла, и подхватил меня под руку. «Идемте. Сегодня великолепный вечер. Небо такое чистое, и звезды уже видны». «Благодарю». «Но мне нужно найти моего жениха», — ответила я сухо. «Ну почему опять он?» «Жениха? Простите, я, видимо, не в курсе последних событий», — усмехнулся Кэллен. «Младший Даржерон сделал вам предложение? Мне казалось, что он... Хотя это не мое дело, конечно же. Но ваш отец буквально несколько минут назад в разговоре со мной сетовал, что Кэлвер сегодня не явился. Неслыханное неуважение. Не находите?» не нахожу резко ответила я избавившись от его руки на своем локте вчера ему стало нехорошо недомогание веский повод «Да бросьте когда это дракона останавливало недомогание фыркнул кэллен он пренебрегает вами и это непростительно меня возмущает подобное поведение по отношению к вам леди и дарина неужели вы не видите что келвер даржерон недостоин вас «А кто достоин?» — спросила я, прищурившись. «Вы?» «Я ни на чем не настаиваю, но позвольте хотя бы пригласить вас на танец». Учтиво предложил он со своей обычной располагающей улыбкой. «Если родители застанут меня, танцующие с ним, все вопросы отпадут сами собой. Танцевать с Кэллом — это как окунуться в плохое прошлое. Но в сложившейся ситуации другого выхода я не видела». Придется потерпеть. — Хорошо, но только один танец, — кивнула я. И Кэллиан тут же ввел меня в круг танцующих пар. Это было так привычно и обыденно — танцевать с ним. И в то же время все вам не протестовало. — Дарина, посмотрите на меня, — попросил Кэл. Почему вы отводите взгляд? — Так и подмывала ответить. — Потому что ты мне противен. Но я посмотрела на него и произнесла. «Мои мысли заняты другим. Забудьте о нем. Сейчас с вами я. И я никогда вас не оставлю», — вкратчу проговорил Ланрос, пристально глядя мне в глаза. «А у меня в памяти всплыло, как он тогда, в другой жизни, обещал, что никогда меня не оставит и будет любить вечно. И я верила. Каждое его слово казалось незыблемой истиной, нерушимой клятвой». Сейчас же эти слова воспринимались как угроза. И Дарина, я покорен вами. С придыханием говорил Кэллиан, кружа меня по залу. Вы великолепны. Я никогда не встречал никого прекраснее вас. Только намекните, что у меня есть шанс, и я... И он замолчал, выжидательно уставившись на меня. И я молчала. С каждой секунды его взгляд становился все более тревожным. Ждет, что я отвечу взаимностью? Видимо, так и есть. Он думает, что я поддамся его обаянию. Или внушению. Если сразу откажу, Ланрос может разозлиться. А когда он злится, случается что-то плохое. Стоит быть осторожнее. «Вы меня смущаете», — отвела я взгляд. «Мне нужно подумать, разумеется». «А я всегда буду рядом, чтобы получить ваш ответ», — заметно расслабился Кэлен. «Как же? Ты всегда рядом, преследуешь меня. Как клещ вцепился в нашу семью и отступать не намерен. Но, надеюсь, мои мнимые раздумья хоть немного поумерят твой пыл». Танец закончился. Нас уже ждали мои родители и взволнованная Алиса Аркон. В этот раз Кэлен Ланрос спас меня от проблем — сам об этом не подозревая. Но, подводя к родителям, он так подозрительно на меня смотрел. Неужели понял, что я не поддалась его влиянию? — Доченька, мы тебя потеряли, — подхватила меня под руку мама. — Папа почему-то так разволновался. Даже лично к советнику Барриносу обратился. Про лорда эрла говорил. — Что происходит? Вы что-то скрываете от меня? — Вот и нашлась наша Дарина. Спасла меня от неудобных вопросов Алиса. Я же говорила, она просто танцевала. Хотелось громко выдохнуть и расслабиться, но пришлось держать лицо. Мне уже не терпелось поскорее вернуться домой. Здесь мне больше нечего делать. Я встретилась с тем, с кем хотела, а бал... Не хочу больше притворяться, что мне все это нравится. Поскорее бы поступить в академию. Если судьба не решит иначе, и не сотрет меня из времени, вернув в будущее. Надеюсь, Таймус придет с хорошими новостями. Ночью, в мою спальню.